Глава, 10 Мы прибыли на вокзал, и я в который раз убедился, что взять с собой водителя — это была хорошая идея. Потому что сам я бы очень долго соображал, куда вообще идти, чтобы забрать причитающуюся мне машину. Грузовая платформа, куда выгружали доставленные грузы, находилась в стороне от платформы, с которой пассажиры входили в вагоны и выходили из них. И так как я дальше этой платформы на вокзале нигде не был, Туда до вечера искал бы Павлова, который, скотина такая, так и не вышел, чтобы меня встретить». Николай же вполне уверенно направил машину в объезд основного входа, обогнул здание вокзала и свернул на неприметную дорогу, которая привела нас в итоге на нужную платформу. Машина была белой. Она стояла посреди платформы, как раз напротив того места, откуда мы выехали. Небольшая, довольно изящная, красивая, что уж тут говорить все хромированные детали сверкали на солнце. И чем дольше я смотрел на машину, тем все чаще в голове пролетала фраза «Хадсон Хорнет», применительно именно к этой машине. Я, как обычно, не знал, откуда у меня эта фраза в голове, а музы не признались, кто именно мне ее подкинул. Я уже давно не воспринимал эти фразы всерьез. А машинка действительно чем-то напоминала шмеля, только белого, с перламутром. этокий шмель «Альбинос». Я покачал головой. Какие только мысли в нее не залезают. Еще раз осмотрел машину. На капот была приделана фигурка летящего сокола. «Хм...» Я провел пальцем по фигурке. «Интересное решение. Полагаю, этого не было здесь изначально». «Нет, ваше сиятельство. Естественно, не было. Когда я сказал производителю, что на машину нашелся другой покупатель, он от радости сделал дополнение в мгновение ока. Возле меня материализовался Павлов. Я только покосился на него, но ничего не ответил, а кивнул на машину Николаю. Проверь, а потом уже я осмотрю, приказал я ему, и лишь затем повернулся к Саве. Ну что же, по крайней мере, внешне она прекрасна. Осталось только выяснить, что у этой ласточки под капотом, и можно угонять ее отсюда. Все отлично у нее под капотом, ваше сиятельство, все просто прекрасно засуетился Павлов. «Новейшая разработка американских производителей. Я вам говорил, что первый заказчик любил путешествия». «Это, которого крокодилы сожрали?» уточнил я, и Павлов кивнул. «Да», — говорил. Он путешествовал не только в опасных местах, где, собственно, в итоге и остался. Павлов задумался, потом встряхнулся и продолжил. Он часто бывал за океаном, и новые модели автомобилей сильно его заинтересовали. Насколько я помню, этот неудачливый заказчик хотел наладить производство таких автомобилей у нас. Но обстоятельства ему слегка помешали. Эти обстоятельства прекрасно смотрелись бы на ногах, в виде сапог, или же на поясе в качестве ремня. Я хмыкнул. «Простите, ваше сиятельство, что?» Павлов нахмурился, посмотрев на меня. Видимо, не сумел быстро переключиться с расхваливания товара на стороннюю тему. «Ничего». «Не обращайте внимания!» «Что там, Николай?» Я повернулся к водителю, который в этот момент вынырнул из-под капота. «Очень мощный мотор, особенно для такой крошки. На таком двигателе и наша машина понеслась бы с ветерком, а эта машинка летать будет». И он открыл водительскую дверь и сел за руль. «Ну что же, господин Павлов, похоже, вам действительно удалось совершить невозможное и найти для оказавшейся неудел машины...» новую прекрасную владеле евгений федорович перебил меня николай у нас проблема что за проблема я резко развернулся слушая как шумит мотор у заведенной машины он ровно гудел не кашлял и не стучал какие могут быть проблемы здесь всего две педали и я не знаю как включить скорость сообщил николай что это значит я снова повернулся к павлову «Вы хотели прислать мне не кондицию? «Я вас рано похвалил?» «Нет-нет», — замахал руками Сава. «Машина полностью исправна. И я как раз хотел вам сообщить, что там, где съеденный крокодилами Чайкин увидел принципиально новую коробку передач, за океаном ее называют автоматической. И решил применить данную новинку на автомобиле жены. Вроде бы ей будет так легче. А потом он хотел такие машинки здесь, в России, начать делать, Но крокодилы внесли свои коррективы этим, безусловно, очень хорошим и нужным планам». «Ответьте мне только на один вопрос, господин Павлов. А как вы машину выгнали на перрон? Значит ли это, что вы сами разобрались в новой коробке и можете включить эту чертову передачу?» Я почувствовал, как начинает побаливать голова. «О нет, только не это, только не сейчас». «Надо быть полным идиотом, чтобы не связать подобные симптомы с появлением очередного моего видения». И на этот раз сигналом послужило упоминание об этой проклятой коробке. Словно мои музы наперебой пытались донести до меня что-то, что поможет с этой самой коробкой управиться. «Мы ее выкатили», — замявшись, ответил Павлов. «Руками». Производитель заказа так торопился избавиться от машины, за которую уже не планировал получить свой законный гонорар, что не прислал даже эксперта вместе с ней. Вот такой казус. И вот поэтому я здесь, чтобы подумать, как решить данное недоразумение. Может быть, мы дотащим с помощью троса эту машину до вашего дома, а там я свяжусь с производителем? И этот негодяй пришлет подробную инструкцию или же своего эксперта. «Николай, выйди из машины». Я постарался не морщиться, когда висок в очередной раз прострелила боль. Мне нужно побыстрее сесть чтобы на мою временную отключку никто не обратил внимания. Водитель вышел из машины, а я занял его место и тут же уставился на рычаг. Что-то здесь было не так. Почему-то в голове занозой засела мысль, что вот этих черточек с буквами на конце должно быть больше, да и буквы должны быть другими. «Сержант Рейсев!» Я развернулся и отдал честь подошедшему ко мне офицеру. «Здравия желаю, товарищ майор!» Горкнул я, глядя ему в переносицу. Вроде бы и внимаю каждому слову, но и на нервы не действую, заглядывая в глаза. «Вольно, сержант!» — ответил майор. «Лови!» Я ловко поймал брошенную мне связку ключей. «Я к ночстабу уже опаздывать начал. Отгони мою машину от КПП к гаражу. Ты же знаешь, что у меня серая вульва». «Так точно, товарищ майор!» четко ответил я, продолжая сверлить взглядом его переносицу. «Выполняй!» и он быстро пошел к штабу. Я расслабился и посмотрел на руку, где лежали ключи. Обалдить! А вы я с тобой, Женька, пойду!» Рядом материализовался парень, который погиб в одном из моих прошлых видений. «Да не парься! Я только рядышком посижу на пассажирском сиденье. Ни розу в «Вольво» даже не сидел». «Пошли!» Я кивнул. Приказа никого с собой не брать не поступало, поэтому можно было рискнуть. «Интересно!» «Почему он сам машину от КПП не угнал? Куда надо?» «Да проехать не мог, скорее всего. Нам-то в объезд к гаражам придется рулить». И мой собеседник радостно улыбнулся. «Ну еще бы! все таки приключения!» «Окно-штабу сегодня, похоже, всех собирают. Какое-то расширенное заседание проводить будут. Как бы нас в боевое дежурство на границу не загнали», добавил он шепотом. «Да, что-то неспокойно в последние пару недель на границе». Я покачал головой и подошел к дежурному офицеру. «Здравия желаю, товарищ лейтенант! Майор Плаксин приказал его машину к гаражу перегнать!» «Он предупреждал, что пришлет кого-нибудь посмышленнее, кивнул молодой лейтенант. «Вот она, сержант!» и указал мне на машину, стоящую в ряду других иномарок. Прямой подъезд красуха перегородила. Ее сегодня пригнали. Вот товарищи офицеры и не смогли проехать». «Так что в объезд по выполнению доложить». «Есть по выполнению доложить!» Приложив руку к голове, я четко развернулся и направился прямиком к машине майора. Руисев, а ты ездил на автомате?» спросил приятель, имени которого я не помню, садясь рядом со мной на пассажирское сиденье. «Или на УАЗике в основном». «Приходилось! Что уж ты меня за совсем уж пещерного человека держишь!» Усмехнувшись, я выжил тормоз, и свободно передвинул рычаг с положения «П» в положение «Д». «Поехали!» — крикнул я, явно кого-то цитируя, и машина плавно тронулась с места. «Так, значит, сначала тормоз, потом все остальное». Перед глазами все еще двоилось, и я с трудом понимал, где нахожусь. Нажав на более широкую педаль, которая показалась мне туговатой, я передвинул рычаг. После этого отпустил тормоз и нажал на педаль газа. Машина слегка дернулась и поехала. Вот только она поехала назад. Нацепив на лицо маску, что так и было задумано, я снова выжал тормоз и передвинул рычаг. На этот раз передвинул правильно, и машина плавно развернулась, встав так, чтобы можно было без проблем выехать. Зачем мне только что музы показали эту картину? Ведь, судя по всему, я действительно ездил уже на похожем автомобиле. Правда не помню, когда это было. Но руки и ноги сами бы определили, что делать дальше. Не удивлюсь, если когда-нибудь узнаю, что учила меня водить автомобиль одна из бывших любовниц. Но вот эти сцены, зачем они? Или же мой разум просто готовит меня к обучению у Медведева? Ведь в этом случае мне придется подчиняться старшим по званию, а я это не слишком люблю. Может быть, не соглашаться? Еще не поздно все переиграть. «Ваше сиятельство!» Я помотал головой, заглушил мотор и вышел из машины, чтобы Николай и Сава глотки не сорвали, пытаясь докричаться до меня, перекрикивая при этом друг друга. «По одному говорите!» – сразу же осадил я обоих. «Я могу понять, если напрягусь, что каждый из вас хочет мне сказать. Вот только мне не хочется напрягаться». «Так что, Николай, что ты блажишь, словно тварь впервые увидел?» В «Ваше сиятельство, Евгений Фёдорович!» «Что же вы не сказали, что умеете управлять подобным автомобилем?» У меня сложилось ощущение, что водитель не спрашивал у меня о моем умении, а требовал ответа. «Что еще чуть-чуть, и он схватит меня за грудки и начнет трясти», поторапливая с ответом. «Не совсем такими», — я покачал головой. «Ну да, принцип тот же. Мне пришлось посидеть за рулем, чтобы вспомнить и понять, что нужно делать. Похоже, я наизнанке упражнялся». Не помню деталей, если честно. Да и ни к чему они. Вы правы, ваше сиятельство. Детали в таком деле могут только помешать. Тут же встрял Павлов. Но мне другое интересно. Почему вы меня едва ли не пытали, а оказывается знали, что нужно делать? Пытать? Это когда на огромный крюк кишки наматывать. Холодом в моем голосе можно было небольшое озеро заморозить. Я пока что всего лишь разговариваю. Причем предельно вежливо и любезно. Не стоит забываться, господин Павлов. И в мыслях не было ваше сиятельство. Сава склонился в поклоне. Правильно, спина не переломится, а графский гнев можно таким вот нехитрым способом пережить. Простое любопытство, вызванное настойчивым желанием вашего сиятельства, узнать то, что ему было уже известно. Сава, когда-нибудь я отправлю тебя добывать тех самых крокодилов. Которые сожрали Чайкина, прервав его мечту заполонить Российскую империю такими вот автомобилями? сообщил я торговцу. Я откажусь, ваше сиятельство. Он встиво улыбнулся. Вы не сможете меня заставить отправиться на эту охоту. сава я предложу тебе столько денег, что ты впереди дирижабля побежишь, вооруженный одним лишь ножом. Я мило улыбнулся. Вам не говорили, что вы иной раз. Используйте грязные методы для достижения цели. Вы же граф, ваше сиятельство, поджал губы Павлов. Ну что вы, какие грязные методы? Я же художник! Я продолжал улыбаться. Там, где кто-то увидел грязные методы, я вижу изящное решение возникшей проблемы. Кстати, что с моей второй просьбой? На каком этапе рассмотрения она находится? На стадии переговоров. Тут же ответил Сава: Я связался с фабрикой Кротовского, но вполне возможно, что вам придется самому связаться с хозяином. Слишком уж большой заказ вы собираетесь сделать. Не столь уж и большой. Я больше чем уверен, что в столице у каждого второго мобилет в ходу. в нашей же дыре я пока только у тебя его видел. Я задумался, потом, нехотя ответил: Если нужно будет встретиться с хозяином, я встречусь. Но хотелось бы этого избежать. И я выразительно посмотрел на него. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы избавить вас от хлопот», — Сава снова поклонился. Я же кивнул Николаю. «Пожалуй, я поеду домой, покажу приобретение деду, а ты поезжай на Ягодную. Может быть, Сусликов сумел выбраться из этого храма порока и вырвал еще живого Чижикова из цепки лап очаровательных пираней». «У пираньи не может быть лап», – перебил меня Николай. «Тьфу ты!» – я даже сплюнул от избытка чувств. «Нет в тебе, Коля, чувства прекрасного?» «Нет», – подтвердил водитель. «Это вас, ваше сиятельство, вон как распирает. Сразу видно, жениться человек собрался. Да еще и с выбором угадал, а мне пока пираньи с лапами представлять не нужно. Я на той ягодной с ручками прелестниц найду, если совсем приспичит. Так, о чем я сейчас говорил? Острое желание переехать на новой машине колонового водителя только усилилось. Но дед может не понять. А вообще, я заметил, что наглеть с графом Рысевым могут себе позволять прорысевы. Проблема в том, что их много, и они представляют собой приличную такую силу, с которой нужно считаться, и не только зарвавшимся соседям и охамевшим тварям. Вы, ваше сиятельство, о весьма красочно рассуждали. «Видимо, вас, рассказывая о путешественнике, чайки не вдохновили», напомнил мне Николай, а я только тихонько зарычал в ответ. Водитель понял, что, кажется, перегнул палку и тут же поправился. «Вы что-то про капитана Сусликова говорили. И про Чижикова». «Да, поедешь и заберешь этих двоих. Хватит девушкам голову дурить. Им отдыхать нужно, у них вечером работа начинается, а тут еще днем кого-то развлекать приходится». Лаконично завершил я свою небольшую речь и сел в машину. Двигатель завелся на удивление мягко. Он урчал, если это слово применимо к двигателям. Включив злополучную передачу, я выехал с перона, оставив там посмеивающегося Павлова и нарвавшегося на взыскание Николая. Хрень ему, а не испытательный полигон. Лучше будет речь фильтровать и за языком следить. А то шоу понимаешь ли, объект для острот. Похоже, что Коля сам понял, что встрял, потому что резко ответил что-то Павлову, сел в машину и двинулся за мной. Все это я видел в зеркале заднего вида, прежде чем завернуть за угол. Скорость плавно нарастала. И вот я уже мчался по улицам городка, а прохожие останавливались, чтобы посмотреть в вслед машине, на которой я проносился мимо них. Таких небольших и интересных машин Ямский еще не видел. Интересно, мы сможем ее через портал протащить? все таки большую часть года нам с Машей нужно будет жить в форте во время обучения. А если она будет ездить на машине, а не бегать по городу пешком, то мне будет спокойнее. Скорее всего, можно будет. Мою же машину как-то протащили, не в форте же собрали. Или в форте. Так, этот момент стоит уточнить. Я сам не заметил, как подъехал к дому. Ворота не открывались. Егеря не узнали машину. Хотя почему не узнали? Они ее и не знали. Ко мне вышел дежурный. Им оказался Игнат. «Ваше сиятельство!» Опознав меня, егер тут же принялся с любопытством осматривать машину. «Какой интересный автомобиль!» «Если вы мне ворота откроете, то сможете ее рассмотреть получше», заявил я ему. «Да-да, конечно», Игнат засуетился. «Да, тут барон Соколов приехал. Очень хочет с вами о чем-то поговорить». «Один приехал! Без Марии Сергеевны!» Я пару раз моргнул. «А ему-то что здесь понадобилось? Он же совсем недавно уехал. Ворота открылись, и я заехал на территорию поместья. Вот сейчас я выясню, что Машиному дяде доспелось сюда приезжать».